Глава двадцать пятая Однажды холодным днем в конце января с площади прогремели выстрелы. Я мирно сидел у себя в кабинете, отстукивая на машинке очерк о мистере Ламаре Фарлоу и его недавней встрече в Чикаго с однополчанными парашютистами, когда пуля вдребезги разнесла оконное стекло и просвистела в каких-нибудь двадцати футах над моей головой. Таким образом, лениво тянувшаяся неделя, не изобиловавшая новостями, получила весьма неожиданное завершение. моя пуля была то ли второй, то ли третий из выпущенной очереди. Я мгновенно бросился на пол. В голове с бешеной скоростью замелькали вопросы. «Где мой пистолет? Неужели Пэджеты совершили вооруженное нападение на город? Или это Дюран с сыновьями вышли на охоту?» Я на четвереньках пополз к своему портфелю, а пули со свистом продолжали рассекать воздух. Похоже, стреляли откуда-то с противоположной стороны площади, но объятый паникой я не мог сообразить наверняка. После того, как одна из пуль влетела в кабинет, звук пальбы стал казаться еще более громким. Вывалив на пол содержимое портфеля, я вспомнил, что оставил пистолет то ли в машине, то ли дома. И так я не был вооружен и почувствовал себя беззащитной козявкой. Да, не тому учили меня Гарри Рекс с Рейфом. Поначалу страх парализовал меня. Потом я вспомнил, что внизу, в своем кабинете, должен находиться бас-болтун, который, как большинство настоящих клантонских мужчин, всегда держал свой арсенал при себе. У него в столе имелись пистолеты, а на стене висели два охотничьих ружья, на тот случай, если во время обеденного перерыва вдруг приспичит поохотиться на оленя. Кто бы ни покушался на мою жизнь, он встретит жесткий отпор со стороны моих подчиненных. Во всяком случае, я на это надеялся. Стрельба на время стихла. С улицы стали слышны крики и шум поднявшейся суматохи. Было около двух часов, в это время в центре города всегда царила деловая суета. Я заполз под стол, как инструктировали во время учебных тревог на случай торнадо, и откуда-то снизу услышал громкий крик болтуна. «Всем оставаться на своих местах!» Я почти видел, как он, прихватив ружье и коробку патронов, пригибаясь и петляя, выбегает на улицу в предвкушении охоты. Чокнутый стрелок, кем бы он ни был, не мог найти худшего места, чтобы открыть пальбу. Тысячи единиц огнестрельного оружия находились в помещениях, расположенных вокруг площади. Стоило лишь руку протянуть. В каждом припаркованном здесь автомобиле лежали как минимум две винтовки в багажнике и пистолет под водительским сиденьем И владельцы не стали бы долго думать, прежде чем пустить их в ход. «Вот-вот начнется ответный огонь», — мелькнуло в голове. «И это будет настоящая ужасная война». Стрельба возобновилась. Скорчившись под столом, я пытался восстановить дыхание и одновременно анализировал ситуацию. Звук выстрелов, похоже, не приближался. По мере того, как часы громко отсчитывали секунды, Я сообразил, что нападавший целился не в меня, пули попали в мое окно случайно. Послышались полицейские сирены, потом еще выстрелы и крики. Да что же, черт возьми, происходит? Внизу зазвонил телефон. Кто-то быстро снял трубку. «Вилли, вы в порядке?» — заорал с нижних ступенек лестницы болтун. «Да! На крыше суда снайпер! Ничего себе! Не вздумайте поднимать голову! В этом можете быть уверены!» Я немного расслабился и чуть приподнялся, чтобы снять телефонную трубку и позвонить Вайли домой. Оказалось, что он уже мчится к нам. Потом я подполз к балконной двери и открыл ее. Судя по всему, это привлекло внимание снайпера. Он выпустил очередь, просвистевшую в четырех футах надо мной. И на меня посыпался густой град осколков. Я распластался на животе и задержал дыхание, как мне показалось, чуть ли не на час. Огонь не ослабевал. Кем бы ни был сумасшедший стрелок, что-то не на шутку его разозлило. Последовало восемь выстрелов, куда более громких теперь при открытой двери. Потом пятнадцатисекундная пауза. Снайпер перезаряжал ружье. И еще восемь. Я слышал звон разбивающихся стекол, цоканье рикошетов, отскакивающих от кирпичей пуль, треск, откалывающегося от колонн дерева. В какой-то момент посреди этой пальбы голоса стихли. Когда появилась возможность двигаться, я осторожно перевернул на бок одно из кресел и укрылся за ним. Балкон ограждали чугунные перила. За ними и за креслом — я мог чувствовать себя в относительной безопасности. Не могу объяснить, что именно заставляло меня выдвигаться навстречу снайперу. Просто мне было 24 года, я владел газетой и знал, что должен написать подробный репортаж об этих драматических событиях, а для этого требовались подробности. Выглянув, наконец, из-за кресла и посмотрев сквозь перила, я увидел снайпера. Купол над зданием суда был странно приплюснутым. Наверху имелся небольшой фонарь с четырьмя открывающимися на все стороны окнами. Там-то и сидел стрелок. Когда я в первый раз заметил его, он выглядывал через одно из окон, чуть приподняв голову над подоконником. У него оказалось черное лицо под светлой шевелюрой. меня пробрала дрожь. Мы имели дело со стопроцентным психом. Перезарядив ружье, он чуть привстал и принялся полить абсолютно наугад. На нем не было рубашки, что, учитывая погоду, показалось еще более странным. На дворе было градусов 30, и вот-вот мог пойти снег. Я мерз даже в своем весьма элегантном шерстяном костюме от Миттла. Белая грудь снайпера была разрисована черными полосами наподобие зебры. То есть белый человек отчасти перекрасился в черного. Любые передвижения по площади были невозможны. Полиция заблокировала прилегающие улицы, и полицейские метались от дома к дому, низко приседая и прячась за стоявшими у тротуаров машинами. Время от времени в витрине того или иного магазина возникало и тут же исчезало какое-нибудь любопытное лицо. Стрельба прекратилась, и снайпер исчез, нырнув под подоконник. Три помощника окружного шерифа, прижимаясь к стенам, бросились вдоль здания, расположенных напротив суда, и ворвались в них. Потянулись минуты ожидания. Уэлли Мик протопал вверх по лестнице, и вскоре, оказавшись у меня за спиной, уже разглядывал разбитые окна. Он дышал так тяжело, будто совершил спринтерский забег от своего загородного дома. «Две пули попали сюда», — пояснил я. «Где он?» — спросил Уэлли, выбирая позицию для съемки. «Фонари на крыше». Я махнул рукой в сторону купола. «Будь осторожен. Стоило мне открыть балконную дверь, он тут же пальнул». «Ты его видел?» «Да, мужчина, белый, с черными пятнами». «А, один из этих. Пригни голову!» Несколько минут мы стояли, согнувшись и прижавшись друг к другу. Полицейские бессмысленно суетились внизу, явно взволнованные тем, что оказались в центре невиданного происшествия, но совершенно не понимая, что делать. «Кто-нибудь ранен?» — спросил Уайли вдруг испугавшись, что упустил возможность сфотографировать кровь. «Откуда я могу это знать, сидя здесь?» Потом снова раздалось несколько выстрелов, очень быстро и тревожно последовавших один за другим. Мы выглянули и увидели снайпера, высунувшегося над подоконником до плеч, но он тут же метнулся в сторону и исчез. Уэлли навел фокус и начал снимать через широкоугольный объектив. Бэгги со своими дружками сидел в баристерской, расположенной на верхнем этаже, но не прямо под куполом, а наискосок. Когда стрелок начал практиковаться в стрельбе по движущимся мишеням, они оказались, скорее всего, ближайшими к нему человеческими существами. После того, как стрельба возобновилась в девятый или десятый раз, приятели, видимо, не на шутку испугались, и, уверовав, что их вот-вот изрешетят, решили взять судьбу в собственные руки. Кое-как им удалось поднять давно присохшую раму единственного окна каморки Мы с замиранием сердца наблюдали, как из образовавшейся щели был выброшен электрический шнур длиной футов в сорок. Его конец почти достиг земли. Потом в зазоре между поднятой рамой и наружным кирпичным подоконником показалась правая нога Бэгги, а вслед за ней и все тучное колыхающееся тело. Разумеется, Бэгги настоял на том, чтобы лезть первым. «О, Господи!» — выдохнул Вайли с каким-то даже ликованием и вскинул камеру. «Они же все пьяны в стельку!» Уцепившись за электрический провод, Бэгги со всей возможной для него отвагой вывалился из окна и начал спуск. Впрочем, слово «спуск» едва ли соответствовала его стратегии, которая была не совсем ясна. Казалось, руки беглеца примерзли к проводу, он боялся их передвинуть. Вероятно, в комнате оставалось еще много провода, и когорта Бегги должна была, постепенно отпуская свой конец, медленно доставить товарища на землю. От того, что руки его были высоко подняты над головой, брюки поддернулись чуть ли не до колен, обнажив белую кожу над носками гармошкой, собравшимися на щиколотках. Правда, со снайпером Собственный внешний вид Бэгги ничуть не волновал. Пока длилась пауза, он, медленно вращаясь, висел на проводе в футах в 30 от нижнего края рамы. В оконном проеме виднелся майор, намертво вцепившийся в другой конец провода. Но у него, как известно, была лишь одна нога, и я опасался, что надолго его не хватит. Позади маячили еще две фигуры, предположительно Уоббл Текет и Чик Эллиот, обычная покерная команда. Уайли с трудом подавлял смех, все его тело сотрясалось. Каждый раз, когда наступала передышка, город вздыхал с облегчением в надежде, что стрельба больше не возобновится. Но она возобновлялась, и каждая новая серия выстрелов пугала пуще прежней. Раздались два выстрела. Бэгги дернулся, будто в него попали, хотя на самом деле снайпер не мог его даже видеть, и от неожиданности майор, видимо, слишком сильно припал на свою единственную ногу. Она не выдержала, подогнулась. Майор отпустил конец провода и отчаянно вопя, Бэгги, словно шелкобетонный блок, рухнул вниз на густые самшитовые кусты, высаженные благодарными потомками вокруг памятника основателям конфедерации. Кусты приняли груз и, спружинив наподобие трамплина, выбросили Бэгги на тротуар, где тот и шмякнулся, как дыня, став единственной жертвой достопамятного происшествия. Я услышал отдаленные раскаты хохота. Без какого бы то ни было сострадания, Уэлли запечатлел весь этот спектакль. Впоследствии его снимки много лет с большим успехом ходили по городу. Бэгги долго не шевелился. Я услышал, как кто-то из полицейских внизу прокричал. «Не трогай, сукина сына, пусть так и лежит!» «Пьяным всегда везет», — сказал Уайли, отсмеявшись. В конце концов Бэгги удалось встать на четвереньки, и, преодолевая боль, он медленно, как сбитая грузовиком собака, пополз в кусты, спасши ему жизнь, где и отлеживался, пока не кончился сыр-бор. Через три дома отчаянной была припаркована полицейская машина. Безумец выпустил по ней очередь, и когда пуля попала в бензобак, мы сразу забыли о Бэгги, уровень опасности повысился. Из-под днища машины повалил густой дым, потом показались языки пламени. Снайпера это, судя по всему, воодушевило, и в течение нескольких следующих минут он палил только по автомобилям. Я боялся, что мой спидфайер окажется для него непреодолимым соблазном, но машина, видимо, показалась слишком мелкой мишенью. Когда был открыт ответный огонь, Двое из людей-шерифов забрались на крыши и стали стрелять по фонарю на куполе. Снайпер тут же нырнул под подоконник и вышел из игры. «Я в него попал!» — закричал с крыши один из помощников шерифа. Мы подождали минут двадцать. Все было тихо. Из-под кустов виднелись старые и туфли и носки беги Больше ничего. Время от времени майор со стаканом в руке, выглядывая из окна, что-то кричал ему, возможно, умиравшему в самшетовых зарослях. Несколько полицейских устремились в здание суда. Мы расслабились и уселись на балконе в креслах-качалках, не сводя, однако, бдительных взоров с купола. Болтун Маргарет и Харди присоединились к нам. Из окна на первом этаже они тоже наблюдали за отважной вылазкой Бегги. Но только Маргарет искренне беспокоилась, не пострадал ли наш товарищ. Полицейская машина горела до тех пор, пока не прибыли пожарные и не потушили пламя. Распахнулась парадная дверь суда. Несколько служащих, выйдя на крыльцо, принялись нервно дымить сигаретами. Двум помощникам шерифа удалось эвакуировать Бэгги из кустов. Он едва мог идти и явно страдал от боли. Его посадили в патрульную машину и увезли. Потом мы увидели в окне фонаря еще одного помощника шерифа, и город понял, что опасность миновала. Мы в впятером, как и все, кто оказался в тот момент в центре Клэнтона, поспешили к зданию суда. Четвертый этаж был опечатан. Заседания отменены. Шериф Коули направился всех в нижний зал, пообещав провести брифинг. Входя, я заметил, как по коридору в сопровождении полицейского шествовали майор, Чик элиот и Уоббл Текет. Карточные партнеры были без сомнения пьяны и хохотали так, что едва не валились с ног. Уайли отправился на разведку. Тело наверняка будут выносить из здания, и он хотел сфотографировать мертвого снайпера. Надо же, блондин с черным лицом и раскрашенной грудью. Что это все значило? снайперы и шерифа, по-видимому, промахнулись. Стрелок был опознан как Хэнк Хаттон, местный адвокат который ассистировал Эрни Гэддису во время суда над Дэнни Пэджеттом. Он оказался цел и невредим и был взят под стражу. Когда шериф Коули сообщил нам это, мы были потрясены и озадачены. Для всех, взвинченных до предела, это было уж слишком неправдоподобно. «Мистера Хаттена обнаружили в колодце маленькой лестницы, ведущей к фонарю на куполе», — рассказывал Коули, но я был слишком ошеломлен, чтобы записывать. Он не оказал сопротивления при аресте и сейчас находится в тюрьме. «Что на нем было надето?» — спросил кто-то. «Ничего. Ничего?» «Абсолютно ничего. Лицо и грудь были вымазаны чем-то вроде гуталина, но в остальном он был гол, как новорожденный». «А что у него было за оружие?» — спросил я. «Мы нашли две винтовки с оптическими прицелами. Это все, что я пока могу сообщить». «Он что-нибудь сказал?» «Ни слова». Уайли доложил мне, что Хэнка завернули в какие-то простыни и запихнули на заднее сиденье патрульной машины. Несколько снимков сделать удалось, но он сомневался в успехе. «Вокруг Хэнка толпилось не меньше дюжины полицейских», — пожаловался он. Мы отправились в больницу проведать Бэгги. Его жена работала там в отделении скорой помощи ночной медсестрой. Днем она отсыпалась. Кто-то позвонил ей, разбудил и попросил приехать. Когда мы встретились, она была в отвратительном настроении. «Всего лишь рука сломана», — сообщила она, явно раздосадованная тем, что Бэгги не понес более сурового наказания. «Парочка царапин да синяков. Что дураку сделается?» Мы с Уайли переглянулись. «Он был пьян?» — спросила она. «Бэгги был пьян всегда». «Не знаю», — ответил я. «Он вылез из окна в суде». «О, господи, конечно, пьян!» Я вкратце изложил ей историю побега, совершенного ее мужем под шквальным огнем, постаравшись придать рассказу героическое звучание. «С четвертого этажа?» — переспросила она. «Да». «Значит, играл в покер, надрался и сиганул из окна». «Ну, в общем, так оно и было», — не удержался Уайли. «Не совсем. Попытался я было поправить его, но она уже от нас отошла». Когда нас допустили, наконец, в палату, Бэгги мирно храпил. Действие медикаментов наложилось на действие алкоголя, приведя его в полукоматозное состояние. «Он еще пожалеет, что не уснул навечно», — шепнул мне Уайли. И оказался прав. Легенда о Бэгги по прыгунчике еще много лет передавалась из уст в уста. Воблтек отклялся, что первым провод выпустил чик элиот Чик же возражал, сначала, мол, у майора подогнулась нога, что вызвало цепную реакцию. Но город сразу же решил, что кто бы не отпустил провод первым, три идиота, которым Бэгги доверил страховать себя, нарочно уронили его в самшитовый куст. Два дня спустя Хэнка Хаттена перевели в уитволд психиатрическую клинику штата, где ему предстояло провести несколько лет. Поначалу его обвиняли в намерении перестрелять Пол Клэнтона, но со временем обвинения отпали. Он доверительно сообщил Эрни Гэддису, что не стрелял в какого-то определенного человека и никому персонально не хотел причинить вреда. Просто расстроился из-за того, что город не нашел в себе мужества осудить Дэнни Пэджета на смерть. Позднее до Клантона докатился слух, будто Хэнку официально поставили диагноз «тяжелая стадия шизофрении». Уличный же приговор гласил «законченный кретин». В истории округа форт еще никто и никогда не сходил с ума столь эффектно.